Марья Демитриевна ходила за дочерью и хныкала, во всем обвиняя себя. Она даже попробовала попросить прощения у дочери, но так как-то бесстрастно и холодно ответила ей, «Вы ни в чем не виноваты». «Нет, Катюша, я знаю, знаю, что не следовало мне говорить, да ведь не предвидела я, что это могло случиться. Прости ты меня, дуру старую». «Я вам говорю, что вы не виноваты». — Чего же вам еще нужно? — холодно отвечала Катерина Александровна. — Да вот ты и сердишься, и не приласкаешь меня, старую, — плакала Марья Дмитриевна. — Что ласки? — не ими выражается любовь. Сухо произнесла дочь и холодно принимала поцелуи матери, не отвечая на них. Александр Флегонтович был тоже изумлен этим холодным спокойствием жены. Он ясно понимал, что под этим видимым равнодушием таится страшное горе, которое тем тяжелее, что оно не может облегчиться словами и слезами. С тактом и заботливости любящего человека он старался не говорить с женой о недавнем прошлом и только был с нею еще нежнее, еще ласковее, чем прежде. Но он не понимал, почему она так холодна и суха, в обращении с матерью. Он подметил даже что-то суровое в отношениях своей жены к Марии Дмитриевне. Он попробовал как-то замолвить жене доброе слова за мать, но Катерина Александровна сухо ответила. — Мы, Саша, договорились с нею до последнего слова. — Ну, друг мой, с нею мы должны быть снисходительными, — мягко промолвил он. — Она не может мыслить так, как мы. Она не может понять то, что понимаем мы. Убеждать ее, ломать ее взгляды бесполезно. Будем жить по-своему и оставим ее жить так, как хочет она. Я так и делаю. Но ты, кажется, раздражаешься за то, что она не понимает тебя. Ведь ты пойми, что и она может обвинять нас за то, что мы не понимаем ее. А значит, может тоже, в свою очередь, раздражаться на нас. Из этого может начаться бесконечная борьба, вражда. Тут уступить должны мы, как более развитые люди, должны уступить по внешности, наружно, то есть терпеливо выслушивать нелепости и соглашаться на словах, а поступать по-своему. Я так и буду делать. Если я делала не так, то это потому, что иначе было нельзя поступать. Ты все-таки дальше стоишь от нее и не знаешь всего, из-за чего могут выходить столкновения. Впрочем, теперь, кажется, их не будет. Но ты слишком холодна с ней, заметил Александр Флюгонтович. Катерина Александровна ничего не ответила, только по ее лицу пробежала какая-то тень. Нужно иногда приласкать ее. Старухе это нужно, мягко заговорил он. Катерина Александровна нахмурила брови. «Что ж делать, если я не могу?» — ответила та. «Еще недавно я могла быть нежной с ней. Может быть, после я буду ласково с нею, но теперь...» Катерина Александровна отвернулась, чтобы скрыть слезы. «Нет, Александр, ты не знаешь всего, и я не стану тебе рассказывать». — отрывисто заговорила она. — Да ты и не понял бы меня. Меня поняла бы только женщина, если бы я рассказала, почему я не могу теперь ласкаться к матери. Она замолчала. — Знаешь ли, — продолжала она через минуту, — как-то я думала, что если бы мне пришлось поставить на карту спокойствие матери и какое-нибудь хорошее дело... то я пожертвовала бы последним. Я тогда клялась, что никогда я не принесу ничему в жертву ее спокойствия. Я так горячо ее любила, бедную. Теперь же, теперь мы вдруг стали чужими, вдруг разошлись. Между нами легла непроходимая пропасть. Вот как между тобой и всем старым легла могила твоего брата, даже больше. Александр Флегонтович задумался и ничего не возразил жене. Она была взволнована. Она действительно сознавала, что между ее матерью и ею легла преградой могила ее ребенка. И через эту преграду она уже не могла, по крайней мере теперь, протянуть горячие объятия своей матери. Она, может быть, была права, думая, что этих чувств не поймет ее муж, что их может понять только женщина. Он не просиживал в одиночестве тех сладких минут в мечтах о ребенке, которые просиживала его жена. Для него это дитя еще не жило. Оно жило для нее. Она слышала, она чувствовала трепет этой жизни. Для него это было просто... Обманутая надежда. Для нее это была смерть горячо любимого существа. Глава четвертая. Вслед за течением. Настала осень. Александру Флегонтовичу по-прежнему пришлось давать уроки, принимать деятельное участие в журналистике, вращаться в передовых кружках, посещать лекции и деятельно трудиться над разработкой вопросов по части воспитания. Он надеялся, что в конце концов ему будет поручено съездить за границу для осмотра военно-учебных заведений. Не менее усердно хлопотал он с несколькими из близко стоявших к нему людей об устройстве воскресных школ для взрослых. С 1859 года в России начинает распространяться воскресные школы, главным организатором которых была демократическая молодежь. В школах преподавали многие активные участники революционного движения Серна, Соловьевич, Ромаренко, Слепцов и другие. Среди учащихся преобладали взрослые, главным образом, трудовая беднота. Революционные демократы рассматривали образование народа как важный элемент революционного воспитания, как средство его духовного пробуждения. В воскресных школах проводилась и прямая революционная пропаганда, для которой использовалась нелегальная революционная демократическая печать. Школа, поставленная им на ноги в одной из близких к городу населенных бедным и рабочим людям местности, шла отлично. Ее посещали не только юноши и молодые рабочие, но и старики. В учителях недостатка не было. В деле принимали горячее участие и офицеры, и студенты, и кончавшие курс гимназисты, и даже правоведы. Все эти люди сходились нередко у Александра Флегонтовича, для обсуждения лучших систем преподавания, для начертания планов и программ обучения. Александр Флегонтович настаивал главным образом на расширении круга преподаваемых предметов и говорил о необходимости составить популярные книжки для ознакомления учеников с первыми основаниями естественных наук. Он предлагал назначить курс для тех, кто пожелает представить на обсуждение несколько подобных работ и говорил о необходимости собрать на этот предмет деньги. Кроме этих сходок, собиравшихся у него для толков о делах школы, в его квартире иногда собирались студенты для обсуждения дел, касавшихся исключительно их. Все эти хлопоты, труды и проекты заставляли его сталкиваться с сотнями самых разнообразных личностей, начиная с семинаристов и двух священников, принимавших участие в хлопотах о воскресных школах, и кончая молодым Белокопытовым, порой просившим Прохорова, составить то ту, то другую докладную записку по делу об устройстве крестьянского быта порой же стремившегося через Александра Флегонтовича придать гласности некоторые факты по крестьянскому делу.